Глава девятнадцатая «Мы искали мы тогда всю долину, но всё бесполезно. Ты же помнишь, тогда Тармагеддона её всю расплавило, покрыв стеклянной коркой? Мы подумали, что её в пепел превратило». Я рассеянно махнул головой. «Долину Межгор с пылающей пентаграммой я помнил очень хорошо». как и желание Астарота закрыть её к ангельской матери. У него, по-моему, от постоянного сквозняка из Верхнего Мира радикулит разыгрался, и любимый сад с сортовой коноплёй помёрз. Вот как раз с заказом закрыть её к клану дятлов и обратился его первый помощник Вильзевул. И квест топлёвый. Работа Пентаграммы была завязана на Астапа. Нужны были всего лишь его душа и тело, чтобы её закрыть. Вот и вот так Пентаграмме приказал притащить повелитель местный преисподней. В нее он и был послан моими соклановцами, с самыми подробными инструкциями по маршруту следования. После долгих споров Вильзевул согласился только на тело, пообещав оставить Остапу его душу и жизнь в виде призрака, прислужника в каком-нибудь древнем замке. В этот раз Вильзевула вместе с его боссом послали не так далеко, ограничившись ближайшей выгребной ямой. После этого мои друзья всем кланом пару раз отправились на перерождение, сгорев в адском пламени, А на третий раз они вернулись вместе с пленным ангелом. Это длинная отдельная история. И отгвиздили демона так, что на продолжение переговоров он вернулся только через месяц. Там-то они и договорились, что повелителю ада хватит для задуманного небольшой частички тела Остапа, уха там или пары пальцев. Сокланы было же вновь хотели послать Вильзиула подальше. Но, конечно, вспомнив, согласились. А вспомнили они про отрубленную в бою руку Остапа, бесхозно валяющуюся где-то на просторах вышеупомянутой долины. Вот и это долго и упорно искали сокланы под коркой расплавившихся пород. Так бы и не нашли, если бы не вспомнили о местном хранителе силы, которому пентаграмма в центре его земель была как бельмо на глазу. Он с удовольствием указал нужное место сакланам, и буквально через пару часов обугленные останки остаповской конечности оказались в когтистых лапах Астарота. «Ты бы видел, вот это было зрелище! Сначала вся долина раскалилась, чуть ли не добела». Расплавленные породы потекли внутрь пентаграммы, а затем её линии враз потухли, и вместо провала в земле на дне долины образовалось лавовое озеро. Ещё через пять минут пошёл дождь. Ты когда-нибудь видел, как ливень испаряется, не достигнув земли? Незабываемое зрелище. Потоки воды, не долетая до земли десяток метров, превращались в пар, поднимаясь опять вверх. А ты смотришь на это снизу, и будто над тобой раскинулось волнующееся и неспокойное море. Или это ты висишь над ним вверх ногами? Как дождь всё же добрался до Земли, мы не увидели. Грохнуло там, наверное, знатно. Но мы к тому времени уже были в приёмной у Астарота, а затем в его зале для приёмов. Как ни странно, с наградой он не обманул. Получили мы тогда три сундуга с малыми редкими ингредиентами для развития нашего домашнего кристалла роста. Так, а почему тогда у нас до сих пор телепортация своя не работает? Была же у него такая функция. Потому что у нас он только девятого уровня, и телепорт работает лишь в пределах города. Через весь континент, чтобы летать, нужен двадцатый уровень, а те ингредиенты, что мы сделано в получили, нужны будут только после двадцать пятого, так что нам кристалл роста ещё развивать и развивать. Я кивнул магу и, съехав по насыпи мелких камней, посветил вперёд. Потом, наоборот, выключил свет. Так и есть. Тоннель, по которому мы топали последние два часа, начал расширяться, и впереди забрежил довольно яркий свет. Я зло чертыхнулся. Это было уже третье подобное место на нашем пути. Расширение пещеры до упора, забитое мелкоуровневыми монстрами. Но ругался я не из-за них. С ними мы как раз расправлялись довольно быстро, а вот сами залы доставляли намного хлопот. Приходилось их тщательно проверять на наличие от норков как на полу, так и на стенах и потолке. Ведь карагонам было всё равно, где идти, они неплохо передвигались и по практически вертикальным стенам. Конечно, оставалась надежда, что дополнительный вес в виде того же Добрыни не даст им так свободно маневрировать, Но так как мы остались без подсказок о передвижении вражеского отряда, приходилось глядеть в оба. Пока нам везло, дорога была одна, и мы продолжали идти по ней. Однако в этот раз всё было по-другому. Пещера вывела нас наружу. Привыкшие к полутьме глаза заломило от яркого голубого неба и белоснежных облаков, застывших на нём в полном безветрии. Еле видимая тропа вела от нашей пещеры в небольшую долину, окружённую горами и заросшую редкими деревьями. а противоположной скалы, что возносилась высь в полукилометре от нас, были видны обширные развалины. «Что-то здесь не так», — произнёс Пофиг. «Мы много часов спускаемся вниз. Мы минимум в километре под поверхностью Земли. А если судить по карте, мы приближаемся к самому центру Кряжа. Откуда здесь взялась эта долина?» «Надо дронов запустить, посмотреть, что тут и как. У тебя глаза в глаза умения есть? Давай тогда запускай своего карыча в облёт долины. Ищи выход». а я разваленный посмотрю. Я активировал умение глаза в глаза и посмотрел на мир очами своего Пета. Чёрт, ладно, изображение чёрно-белое, но почему картинка такая размытая? Из-за слишком маленького дятличьего мозга или от его хронического косоглазия? А может, от постоянного долбления твёрдых предметов у него зрение расфокусировалось? Непонятно. Но другого нет, будем пользоваться тем, что есть. Давай, зигзаг, пока и у меня глаза косить не стали, пулей вверх. а затем вон к темы развалинам. Осмотримся на предмет разных неожиданностей». неожиданности долго ждать не пришлось. Зигзаг свечой взмыл вверх, после чего перед глазами резко потемнело, и связь с микромозгом Пэта прервалась. Я как раз успел проморгаться, когда рядом с нами упала его тушка со свёрнутой шеей и начала медленно таять. Я посмотрел на небо. Оно шло кругами, будто это было отражение в воде, и кто-то кинул в неё птицу со свёрнутой шеей. Потом, в месте удара, кусочек неба зашатался и со звоном упал вниз. Ударился о камни, разлетелся на осколки острой шрапнелью. Я, поморщившись, вытащил один из осколков из щеки. Циркон. Вес 4 грамма. Огромный голубой кристалл, от которого он откололся, был в пару тысяч раз больше. Если таким по кумполу схлопотать, мигом на перерождение отправишься. Я ещё раз посмотрел наверх. Тонны. Десятки тонн циркона устилали свод пещеры. Насколько я помню, циркон к драгоценным камням не относился и светиться в темноте не мог. Видимо, под слоем светло-голубых кристаллов находился источник света, превращающий их в залитый солнечными лучами небосвод. Там, где россыпь циркона заканчивалась, начинался обычный камень, создающий идеальную иллюзию вознесшихся к небесам гор. «Ладно, Гоша, надеюсь, в твоей черепной голове мозгов побольше, и они еще не протухли. Лети наверх». Только смотри, а не обосход не стукнись. Разведы развалины свысока. Нам бы переночевать надо, и лучше это сделать не под открытым цирконевым небом». «Думаешь, в пещере не всё равно, под крышей ты или нет?» — спросил меня Пофиг. «Несмотря на облачность, дождя тут не намечается». «Конечно, не всё равно. Мне туда очень нужно попасть», — возмутился я. «Дом — это и дополнительная защита, и укрытие от посторонних глаз. Это, возможно, и сокровища, забытые сундуки и схроны». Одёжу какую-нибудь тоже неплохо было бы там найти». Над развалинами поднялся нереальный гвалт. Незаглушенный даже немалым расстоянием, а затем летящего над развалинами Гошу окружила толпа каких-то летающих тварей. Тот несколько раз взмахнул мечом, откусил голову одной из тварей своей страшной крешнёй, а затем полностью облетленный телами тварей рухнул вниз и, пробив крышу одного из зданий, исчез из виду. «Хотя по зрелым размышлениям, — продолжил я, — как ни в чём не бывало, — Не больно-то, мне туда и нужно. Я развернулся и зашагал обратно ко входу, в наш отнурок. «А как же, Гоша!» — начал было пофиг, но увидев, что большая часть взлетевших тварей оставила нашего голема в покое и полетела в нашу сторону, заторопился вслед за мной. Мы зашли в тоннель и, став в самом узком месте, вытащили щиты. «Зема, иди сюда! Встань здесь! Будешь работать у нас стенкой!» Судя по логам, пришедшим от Гоши, на него напали летучие мыши-кровососы. А так как у тебя с кровью напряг, то и высасывать из тебя особо нечего. — Нечего. — Нечего, нечего. Ну, если кусок глины от тебя и откусят, мы просто новый приляпаем, и всего делов-то... — Откусят. В этот раз в голосе элементаля послышался страх, но было поздно. Голдящая стая кровососов рухнула с небес, и, оскалив длиннющие клыки, ворвалась в наш туннель. — Ну и... — не выдержал я через пару минут бесплодных ожиданий. — Вы отсасывать у нас кровь будете или как? Или продолжите из себя пробку в бутылке изображать?» Действительно, получилось очень похоже. Залетев всей стае в постепенно сужающийся лаз, они, ломая перепончатые крылья и вопя так мерзко, что зубы начали болеть, всей массой застряли метрах в тридцати от нас. Задние ряды продолжали напирай загоняя передние всё глубже в пещеру. Те сейчас от нехватки воздуха кричать уже почти перестали, но они перестали стараться добраться до нас. Изо всех сил, протискиваясь к нам, и зажимая себя меж стен всё сильнее и сильнее. «Похоже, нам выход себе сквозь это месиво прорубать придётся». «Или прожигать», — поправил меня Пофиг, когда я, почти добравшись до затора, быстро рванул обратно. Кровососов окружала не очень сильная аура крови, но, сложившись сотню раз, она стала вытягивать из меня жизнь просто с угрожающей скоростью. Пришлось вновь отдать дело в тощие магические ручонки Пофига, а самому, отойдя подальше, заняться уже привычным делом. Кашлять и пытаться выбливать давно переваренный завтрак. Пофиг же, как ни в чём не бывало, стоял, укрывшись своим щитом, поливая и поливая преграду магическим огнём. К концу представления весь тоннель заволокло чёрным чадным дымом. А пробиваться сквозь хорошо прожарившуюся преграду пришлось с помощью моей боевой лопаты. Вы убили летучую мышь кровососа. Уровень 56. Получен новый уровень, 56. Получено пять свободных очков характеристик. Поздравляем! «Вы развеяли летучую мышь кровососа. Данное о нем записано в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 1789. Клоки летучей мыши кровососа. 102 штуки. Малое кольцо ловкости. 9 штук». Лут шел из них стандартный, но годный. Оставшиеся до этого голыми четыре пальца нашли себе применение, а я получил еще двадцатку к ловкости. Через частично развеянную, частично пробитую лопатой преграду полезли уцелевшие твари. Бить их лопатой по оскаленным мордам было интересно, но малопродуктивно. Пришлось сменить её на меч, с помощью которого запихивая неугомонных тварей назад. Потом, чтобы задние ряды летучих мышек не скучали, призвал им туда ледяного гобота. Неблагодарные твари обнулили хитпоинты гостя буквально в считанные секунды, после чего тут рванул с такой силой, что все летуны поголовно превратились в пешеходов-инвалидов. Их тонкие кожистые крылья превратились в решето. а ходили они на своих крохотных кривых ножках, прямо скажем, не очень. Это обстоятельство дало мне возможность развеять оставшуюся часть жареной преграды и броситься в ближний бой. Но, потеряв несколько слегка волосатых кусков кожи со своих стройных ног, я быстро потерял интерес к этому занятию и снова уступил место магу, который к тому времени слегка восстановил запас маны. «Что-то у меня настроение закончилось. Давай ты. Только давай как-нибудь без огня, а то я половину легких сегодня уже выкошлил». «Никакого огня! Сейчас мы их по стенкам размажем!» Ни слова больше не говоря, он вызвал своё мини-торнадо, засосал туда оставшихся тварей и несколько раз приложил их о стены туннеля. Стены были довольно шершавые, и они сыграли роль гигантской тёрки, после соприкосновения с живым водоворотом, превратившись в декорацию к фильму ужаса, залитые кровью с прилипшими к ним кусочками кожи и ошмётками мозгов. Оставшиеся внутри водоворота месиво вынесла наружу и расплескала по ближайшим окрестностям. Снаружи, наверное, это было похоже на то, что наш тоннель стошнила кровавой кашей. Мы и сами не ожидали, что в замкнутом помещении небольшой торнадо обретет такую мощь. В итоге все мы с ног до головы были залиты дурно пахнущей кровью летучих мышей и другими еще более мерзкими их остатками. Мы с Зёмой синхронно вытерли с лиц недоделанные гематогенки, сняли с ушей повисшие кишочки, ошарашенно оглянулись на мага и также синхронно грубо выругались. Его защитное магическое поле не пропустило внутренней капли, и теперь получилось, как в том анекдоте. Все в дерьме, один он в белом фраке с блёстками. «Всё!» — подвёл я итоги боя. «Сил у меня сегодня больше не осталось. Пойдём, Зёма, я там, кажется, речушку небольшую видел. Надо ополоснуться. А ты, размазыватель хренов, маг наш недоделанный, лут собери!» Я кивнул пофигу на разбросанную по округе механину переломанных тел. а то чистеньким он остался, понимаешь, — уже тише пробормотал я. А как соберёшь, надо будет ещё Гошу найти и похоронить. Его, наверное, за это время уже разобрали на запчасти. Помечая дорогу, капающей над кровью и кусочками потрохов, мы зашагали к журчащему невдалеке ручейку. Как оказалось, я был неправ. Гоша был жив и практически здоров, и сражался в небесах с боссом местных летучих мышей. Мышь сверкала в воздухе острейшими когтями, пыталась достать голема зубами и отчётливо видимой аурой магии крови. Голем плевать хотел на магию крови. Он отмахивался мечом, щёлкал перед поросячьим носом мыша жутким клювом хранителя глубин, бил электричеством, вырывая из глотки противника мерзкие ультразвуковые вопли. Но мне всё уже было абсолютно пофигу. Все события сегодняшнего дня навалились на меня разом, и мне хотелось только смыть с себя кровь, завалиться на песочек и уснуть. «Знаешь, Дёма, Как хорошо было мне ещё совсем недавно. Мы синхронно наклонились, пропуская над собой низко пролетевшую и сцепившуюся парочку бойцов. Я спокойно лежал себе в пузе огромного червя, тихо, мирно переваривался. Зёма провалился под землю, и я же просто шагнул в сторону, когда они прокатились мимо нас, раздирая друг друга на части. А тут эти... друзья ещё называются. Вытащили из пуза, спасли типа. Я отклонился в сторону, Пропуская просвистевшее мимо когтистое крыло кровососа, выскочивший из-под земли зёма, уклонился не успел и, получив смачный удар, улетел в ручей. «Так вот», — повысил я голос, вытаскивая элементарий из ручья и пытаясь перекричать вопивших бойцов. «Спасли они меня, типа! А сами сначала на меня кролей натравили!» Я перепрыгнул просвистевший над землёй меч и полез в обжигающий холодный ручей. «Пофиг!» — отвлёгся я от жалоб. «Хорош там в этом месиве ковыряться! Иди, тут твоя помощь срочно нужна!» Воющая парочка летунов скатилась по склону, рухнула в воду, обдав над взёмой кучей ледяных брызг. «Чёрт!» — зарычал подбежавший маг. «Я боюсь в Гошу попасть. Они слишком близко друг к другу находятся». Я посмотрел на него, как на сумасшедшего, но, видя непонимание в его глазах, всё-таки пояснил. «Вода в ручье просто ледяная». Я сделал шаг в сторону, уклоняясь от свистнувшего уиска чёрного клюва. «Ледяная вода», — говорю. «Метра на три отойди вверх по течению и начинай её греть». «Ну что ты так на меня смотришь? Хочешь, чтобы мы с Зёмой простудились?» Я втянул пузо, и вампирья пасть треском хлопнулась не достав до меня всего пару сантиметров. Воспользовавшись тем, что враг отвлёкся, Гоша всадил в него меч, отскакивая подальше от нас с Зёмой. «А же?» «Я им помогу! А ты давай воду грей уже! Я задубел уже весь!» Пофиг раздражённо закатил глаза, но ударил воду потоком пламени. Я нырнул в воду, размачивая начавшую засыхать кровь, и заодно уворачиваясь от когтей и ко мне монстра. «О, тёпленькая пошла!» — обрадовался я, всплывая. Шагнул вперёд, не давая достать себя шипастым крылом, сдирая с прибрежного камня пласт мха и начиная сосредоточенно оттирать им тело от крови. «Так о чём это я?» «А! Кроли на меня натравили, а затем в обмороке стали падать, а гадские крагоны!» «Зём! На-ка, спинку мне потри!» Шагнувший ко мне зёма, избежал из рыгнутой боссом мышей струи какой-то гадости и начал водить по моей спине мшистой губкой. Акрагоны гадские, их воруют. И теперь мне надо их всех опять спасать. А я-то мечтал... Всё, всё, потише, кожу мне соскребёшь с костей. Чистый я уже. Вон аж скрипеть начал. В этот момент Гоша наконец подтащил к стене мыша и одним сильным ударом отрубил ему правое крыло. Кровь густой струёй плеснула мне в лицо и потекла на грудь. «Я остался спокойным, как танк», только сдул с носа повисшую каплю крови и призвал рядом с двумя драчинами ледяного гобота. Ударила волна холода, моментально замораживая воду в ручье и вмораживая в него двух драчинов. гоши ноги вморозила по колено. Боссу мышей повезло меньше, прихватив одно и единственное оставшееся крыло, заставив его застыть в весьма недусмысленной позе. Гоша было плевать на любые двусмысленности. Он просто взял и всадил в мыша меч на всю его длину. Я аж крякнул, увидев, как выпучились глаза мыша. «Ты бы это! Ему прежде цветов, что ли, купил? Или в ресторан сводил? А то вот так вот сразу!» Гоша не стал слушать мой жалостливый лепет. Клюв хранителя метнулся вперёд, сомкнулся на тощей шейке мыша и с хрустом сжался. Голова босса с глухим стуком пустого деревянного ведра свалилась на лёд. На пару секунд вокруг наступила гробовая тишина. Пришлось прервать её. А то без моих ценных указаний здесь ничего не делается. «Пофиг, ты чего застыл? Работай давай, вода сама себя не согреет!»